Глава 12. Лили. Закрыть глаза. Довериться. Тело само знает, природа знает. Помочь этому малышу появиться на свет без лишних страданий. Открыть, отпустить, представить, как это будет, и провести его к выходу. Крик. И больше я никогда не буду одна. Первые несколько часов я словно в тумане то вполне осознаю, что моя жизнь изменилась навсегда, то это перестает укладываться у меня в голове. От усталости я будто в трансе, мысли двоятся. Первая встреча никогда не бывает такой, как мы себе представляли. Да и возможно ли это? К ней можно готовиться, но реальность будет очень далека от наших фантазий. Валентина, наконец я увидела тебя. Ты смотрела на меня большими удивленными глазами. Я впервые взяла тебя на руки. Сначала я не решалась. Ты так спокойно лежала в своей кроватке, улыбалась ангелом, выглядела такой счастливой рядом с нами, твоими родителями. А потом мне предложили взять тебя, и мне вдруг очень этого захотелось. Первый ребенок, которого я держала на руках. Крошечный, легкий, хрупкий и теплый. Такой милый малыш. Чудо жизни, чудо природы. Я смотрю на твоего отца и на тебя. Как нам удалось создать это? Ты лягушонком распласталась на моей груди, лицом ко мне. И мы долгое время лежали так. Ты приняла меня. Будто тут было так же удобно, как в моем животе, где ты провела все это время. Долгие минуты я не двигалась, почти не смея дышать, и только гладила большим пальцем твои розовые щечки. Ты такая красивая. Ноготки уже довольно длинные, черты лица совершенны. Во сне ты вздрагиваешь. Мне не надоедает смотреть на тебя. Ты не спешила появляться на свет, двигалась в своем темпе. Ты вырастешь и все будешь делать по-своему. Валентина, ты ешь, спишь, и с тобой все становится простым, все становится очевидным, и ты наполняешь мою жизнь новым смыслом. Не знаю, материнский ли это инстинкт, но это уже похоже на любовь».